Глава 19. Умирающее пламя. Я проснулся от того, что кто-то толкал меня в плечо. Лениво открыв глаза, увидел перед собой Клайда. "Озеро, ты видел где-нибудь ключи от машины?" суетливо спросил он. "Океан", хрипло произнёс я, всё ещё не решаясь открыть глаза до конца. Было странное ощущение, словно я наполовину во сне. Парень, просто ответь мне, где могут быть ключи, сказал он уже в полный голос. Я приподнялся на локтях и огляделся вокруг. Нет, утро ещё не наступило. Небо тёмное, совсем ночное. Костёр горит уже не так ярко. Людей вокруг нет. Кажется, все спят в своих палатках. Придурки, они что, не могли разбудить меня? Земля жёсткая и холодная, спать неудобно. Какого чёрта ты тормозишь? Где грёбаные ключи, мать твою? вдруг крикнул Клайд. Я вздрогнул от такой реакции. Да откуда я знаю? нервно ответил я, прикрывая лицо ладонью. Твоя тёлка была за рулём. Пошарь у неё по карманам или буди её сейчас же. Он вновь вцепился в мои плечи. Я суетливо начал проверять карманы джинсовой куртки Бэйл и наконец-то нашёл заветную связку. В эту же секунду меня посетила мысль задать самый главный вопрос. А зачем они тебе? Что за истерика? Мы уезжаем. Странно, что я раньше не спросил об этом. Представь себе ситуацию. Спишь ты мирно на природе, а тут кто-то начинает дёргать тебя, орать и истерить. Наверняка первое, что ты сделаешь, спросишь, в чём дело. Подружка Клемента, которая с кудрявым была. В общем, ты меня понял. Она типа не дышит. Короче, ей плохо. Наконец-то ответил Клайд и бросился к машине. Я быстро встал с земли и неуверенным, но быстрым шагом направился за ним. Подожди, Клайд, что с ней случилось? крикнул я вслед парню. Чехотка, это она её сожрала. Я услышал за спиной тихий и мелодичный голос. Обернувшись, увидел Патрика. Он стоял, опершись на дерево. Его было еле видно, но зелёные глаза, чёрт, они были такими яркими, ярче, чем обычно. Чехотка, с подозрением взглянув на хиппи и отрицательно покачав головой, я развернулся и пошёл к машине. Там мне открылась неприятная картина. Климент держал Лиа за тонкие кисти её бледных рук, голова девушки свисала, глаза не полностью сомкнуты, а рот слегка открыт. Губы синие, вокруг век чёрные круги. "Приподними её", крикнул Клайд. Впервые я видел, как мой субтильный друг поднимал на руки другого человека. Да ещё с такой лёгкостью. Леа, конечно, тоще, но Клем, что с ней? Засуетился я, пока он укладывал её на заднее сиденье машины, засовывая ей под голову куртку. Да не знаю я, довольно грубо ответил парень. Клайд уже залез в машину и завёл двигатель. Климент аккуратно приложил свою тонкую ладонь с длинными пальцами к лицу Леа и закрыл глаза. Затем он перелез на сиденье рядом с водителем и, не сказав ни слова, закрыл за собой дверь. Они просто уехали. Даже не сказали куда. Хотя каким надо быть дебилом, чтобы не понять, что они направились в госпиталь. Ведь наверняка звонить в реанимацию бесполезно, так как мы в горах. Остаётся лишь один вариант заводить машину и ехать на полной скорости самим. Впрочем, так и поступили мои друзья. Вернувшись к костру, я подошёл ко всё так же спящей Бэйл и разбудил её. "Не хочешь лечь в палатку? Там удобнее", тихо предложил я. Девушка, не сказав ни слова, сонно встала с земли, накинула на плечи огромный тёмно-синий плед с золотистыми звёздами, откуда он взялся, и направилась в сторону деревьев. Я устало уселся на бревно около тусклого костра и уставился на умирающие языки пламени. Трудно было собрать плавающие мысли воедино. Я не мог переварить всё, что произошло на этой вечеринке. Мне хотелось вновь лечь спать, но тревожные предположения в голове не давали этого сделать. Внезапно я услышал шорох и обернулся. Трудно было сфокусировать взгляд, но я всё же разглядел кудрявые светлые волосы. Нико. А где он был, когда след что-то произошло? Почему он в лесу? Но ведь он наверняка знает, что случилось. У него и спрошу. Хей, а ты Я думал, ты спишь, устало проговорил блондин, прищуриваясь от света огоньков и костра. Конечно, когда ты провёл некоторое время в тёмном лесу, то тебе и слабый свет покажется ярким солнцем. Нико всегда выглядел слишком расслабленно и в какой-то степени неряшливо. Спутанные кудри, растянутая толстовка, темно-зеленая рубашка в клетку на два размера больше, сонный взгляд, странная улыбка, словно он в каком-то дурмане. «Да нет, не сплю я», — хрипло ответил я, предвигая к себе пакет с зефиром. Мы планировали поджарить его на костре еще во время празднования, но как-то забыли. Нико постоял минуту, переминаясь с ноги на ногу, как будто не зная, куда себя деть. В итоге, шатаясь из стороны в сторону, он дошёл до бревна и присел рядом со мной. В тот же миг я учуял едрёный запах перегара. Он пьян. Очень и очень пьян. Этот факт сразу же отбил у меня желание продолжать беседу. Нет, я вовсе не был человеком, что на дух не переносит пьяных людей, если учесть то, что я и сам немало выпил на этой вечеринке. Просто прекрасно понимал, что разговор получится неполноценным. Около пяти минут мы сидели и, не решаясь сказать друг другу ни слова, я спокойно жарил зефирки. Нико смотрел на них сонными глазами. Странная поездка выдалась. Тихо сказал он не то себе, не то мне. Ну да, из вежливости ответил я, слегка покосившись на него. Убрал ветку с зефиром от костра и взглянул на нее. Получилось просто идеально. Жефирины не сгорели и покрылись румяной сладкой корочкой. Я привзошёл сам себя. Я возьму две штуки, вдруг спросил Нико, показывая на лакомства. Да, конечно, но ну, ты можешь взять все. Ещё сделаю, расщедрился я и протянул парню всю ветку. Он молча взял её и глупо улыбнулся, вновь прищурив глаза. Затем, недолго думая, снял зубами сразу все зефирки. Они даже во рту у него не помещались полностью. И чем он думал, когда делал это? Чёрт, горячий, прямо как моя девушка, сморщившись и усмехнувшись, сказал парень. Хотя ладно, это плохая шутка, шёпотом добавил он, а улыбка тут же стала какой-то печальной. Упоминание о Леа заставило вспомнить о вопросе, который меня волновал. Кстати, а что случилось-то? спросил я, поднося к костру новую партию зефира. Внезапно парень изменился в лице. Словно мои слова заставили его протрезветь. "Ты, подожди, ты был там?" взволнованно пробормотал он, придвинувшись ближе ко мне. "Где, в лесу?" "Да нет же, не был. Просто когда я проснулся, она уже была без сознания. То есть я не видел, что произошло до этого", ответил я, поглядывая на костёр. Лицо Нико стало ещё бледнее, будто молния ударила его второй раз, только с большей силой. "Только не говори мне, что ей стало плохо. Где она?" Он тут же встал с бревна и ухватил себя за волосы. Его дыхание стало тяжелым. «Стоп, тебя там не было?» – удивленно спросил я. «Климент и Клайд, они поехали с ней в госпиталь». «Черт, пожалуйста, набери им и дай мне поговорить». Руки Нико дрожали, а сам он выглядел жалко. Я быстро полез в карман за мобильником и за две секунды набрал номер Климента, а затем протянул телефон Нико. Парень нервно кусал нижнюю губу, то и дело дёргая свою роскошную шевелюру. Вдруг он оживился. Да, привет. Нет, это не океан, это Нико. Что случилось? Где вы? суетливо говорил кудрявый. Что? Нет, только не это. Больше 40 минут? Так нельзя. Нет, ни разу не случалось. Да нет же, ты неправильно понял. Подожди, я не виноват в этом, Клем. Внезапно парень замолчал. По всей видимости, мой друг просто вырубил телефон. Нико закрыл глаза и сделал глубокий вдох, а затем опять сел рядом со мной, уперевшись локтями в колени и спрятав лицо в ладонях. Показалось, что он плачет. Сердце начало стучать быстрее. Мне было не по себе. Что тут происходит, спросил я. У неё случился очередной приступ. Только в этот раз он был сильнее, чем обычно. Температура тела достигла критической точки, она буквально огнём пылала. Он замолчал, всё ещё не решаясь показать своё лицо. "Она жива?" спросил я, пытаясь подготовить себя к самому худшему. "Да," ответил Нико. Я судорожно вздохнул, сказать было нечего. Почему-то на тот момент мне в голову не пришла мысль задать ему вопрос: "А где был ты?" Спустя 5 часов Климент вернулся вместе с Клайдом, чтобы забрать нас. Небо было уже светлое, но затянутое облаками. Никто не спал, все молча собирали вещи, да и разговаривать особо не хотелось. Единственное, что мне удалось узнать, так это то, что на данный момент Леа в реанимации, и она с вероятностью 99.9% будет жить. Клайд, Джаселин и Стив вдруг с другом не разговаривали. Видимо, пока я спал, произошло ещё что-то интересное. Бейл вообще избегала меня и при любой подходящей возможности опускала взгляд в землю, лишь бы не встретиться глазами. Странно, ведь ничего особенного не случилось. Клем выглядел серьёзным и сосредоточенным. Праздничная атмосфера исчезла. Вчерашняя сказка при свете дня превратилась в какой-то отходняк после ночного кошмара. Единственный, кто пытался хоть как-то веселиться, была Авалон. Она отпускала какие-то наркоманские шутки, смеялась и улыбалась, делая вид, будто ничего не произошло. Может, это и правильно. Не нужно сейчас всем погружаться в этот бесполезный траур. Чтобы всё собрать, хватило часа. И вот мы уже ехали в сторону Квебека. Отсутствие в машине музыки напрягало ещё больше, особенно если учесть, что я сидел рядом с умертвевшим Нико. Я посмотрел на остальных. На заднем сиденье ситтив и Джеселин, между ними Авалон, который что-то набирает в телефоне. Впереди Клайд, а за рулём Климент. Вдруг ко мне пришло озарение. Мы же Патрико забыли, воскликнул я. Почему так эмоционально? Да потому что мы были уже достаточно далеко от того места, где праздновали. Ко мне обернулись почти все, кроме Климента, так как он посмотрел на меня через зеркало. Какой ещё Патрик? непонимающе спросила Джеселин. Святой Патрик, который мрачно пошутил Клайд, отворачиваясь обратно. Я не понял реакции. Что не так? Или Патрик был настолько тихим, что они вовсе забыли, что он поехал с нами? Да хватит прикалываться. Патрик, тот смуглый, темноволосый парень с зелёными глазами, хиппи, раздражённо вздохнув, ответил я. Лица у моих друзей стали по-настоящему серьёзными. Бейл впервые за всё это время подняла на меня свои чудесные глаза цвета морской волны, только в них читались непонимание и презрение. "Ты чего?" тихо сказал Стив, повернувшись ко мне. "С нами не было никакого подрика, никогда," добавил Бландин, смотря своими серыми глазами прямо в мои карие. Тихая паника охватила меня. Они не шутили. Они реально не понимали меня. А я в свою очередь не понимал их. что за трип я словил тогда. Нервно сглотнув, я встретился взглядом с Климентом. Он выглядел встревоженным. Оставшуюся дорогу мы не разговаривали.